Однако многое изменилось даже с тех пор, как я начинал свои первые экспедиции. Ушли в прошлое отсутствие замков в деревнях, старые, покинутые, но нетронутые часовинки на русском севере, древние надписи и изваяния на степных холмах. Теперь почему-то немало людей старается сокрушить, разбить, испакостить вещи, до сей поры стоявшие Сотни лет. Все тот же признак поврежденной психики. Чем дальше, тем больше он усиливается. Все чаще случаются взрывы самолетов в воздухе. Стрельба по невинным ни в чем случайным прохожим. Дикая расправа со старинными произведениями искусства. Но почему же еще и с произведениями искусства? Произведения искусства в поврежденной психике вызывают такую же ярость, как, например, обнаженные изваяния, женская красота или танцы, Чувство своей неполноценности, ущербности И неодолимое желание компенсации торжества Параноидальный комплекс Ух, как я ненавижу этих подлых трусов Оскорбляющих и мучающих сначала девчонок Потом девушек, потом своих жен Подлецов, ночью подкрадывающихся в парк Чтобы отбить нос или руку прекрасной статуи, Написать гвоздем на чистом мраморе Скажите, Иван Родионович, кто это? Психопаты или нормальные люди? Критерий нормальности – предмет больших споров. Где грань между нормальным и ненормальным человеком? Мне кажется, что ответ тут простой. И не надо печатать тома докладов. Важнейший критерий нормальности – общественное поведение человека. Все нарушения естественной дисциплины, которые требуют от человека совместной жизни с другими людьми, искривление, искажения добрых, товарищеских и заботливых отношений, вероятно, обязаны каким-то психическим дефектам, подлежащим исследованию. Я говорю, естественно, не о случайных промахах поведения, а о систематически повторяющихся поступках. Параноидальная психика выказывает себя, когда люди нарочно, Таптывают цветы и траву Опрокидывают скамейки Труд поперек движения Именно потому, что этого делать нельзя Хватит о психопатах Пойдемте за стол да. Простите меня Я так привык проповедовать свою науку Что тоже получил психоздвиг Всегда и везде Готов читать лекции